Глава 25. пятая. Моего стража всё ещё пошатывало после подъема на скалу. Он со стоном прислонился к стене в коридоре, а я поспешила в картографную и захлопнула за собой дверь. Бросила на стол стопку пергамента, открыла зубами коробочку с углем. «Может, мне и не нужна помощь Кора. Если я нарисую карту и говорю его переместить отель в нужное место, я смогу поискать артефакт сама». и Аластер не успеет прибрать его к рукам. Держа в одной руке космолябию, я скользнула второй по списку артефактов, обвела указательным пальцем строку о кольце с печаткой. «Безрезультатно», — подняла взгляд на портрет женщины. «Дело пойдет быстрее, если вы мне расскажете, как пользоваться этой штукой». Я сосредоточилась. Магия, исходившая от космолябии, щекотала мне запястье. Я закрыла глаза, проверяя, не проступит ли в сознании карта. Но ничего не случилось. После каждой попытки волна магии поднималась по моей руке все выше, но карты так и не возникло. Справочник тайного общества все стоял в пыльном углу полки. Я выхватила его и пролистала все разделы, где упоминались артефакты. Но нигде не оказалось сведений о том, как их использовать. Я в отчаянии швырнула книгу в дальнюю стену. Когда Зося была еще маленькой, мама научила ее нехитрым песенкам, но постепенно повышала их сложность, пока малышка не научилась петь в разных тональностях. Описание кольца в каталоге было чересчур коротким, возможно, для начинающего это слишком сложный уровень, и стоит начать с чего-нибудь попроще. Я снова скользнула взглядом по полке. Взяла маленький пузырек с розовым песком и высыпала немного себе на ладонь. Потом подняла космолябию. На этот раз, когда магия поднялась по руке, я что-то почувствовала. Солнце согрело мне язык, а на ноги нежно нахлынул прибой. Мне вспомнились волшебные зонтики, которые я видела в самый первый день в отеле, но сейчас происходило нечто иное. Нечто более масштабное. Я оставалась в комнате, но мой разум куда-то переместился. Я ссыпала песок обратно, но он словно бы остался со мной, облепил пальцы на ногах, сохранил свой аромат. Рядом с пузырьком лежал старый кусочек коры. Стоило мне к нему прикоснуться, и я вообразила себе зимнюю ночь. Закрыла глаза и представила деревню, окутанную густым снегом. бледных ребятишек с щеками, которые хлебали водянистый суп. В животе у меня заурчало от голода, то ли я сама проголодалась, то ли кора пробудила во мне это чувство. Я брала один пыльный предмет за другим. Места сливались воедино в гротескной симфонии запахов, текстур, вкусов. Язык у меня словно бы опух, а живот вздулся. Я кинулась в туалет и меня вырвало. А потом я рухнула на плиточный пол, вся мокрая от пота и обессиленная. Час был уже поздний. Глаза у меня слепались, а тело так и норовило свернуться клубочком и погрузиться в сон. Но я не дала себе слабины. Когда у меня, наконец, получилось встать, я прополоскала рот и, пошатываясь, вернулась за стол. растерла между пальцами еще немного розового песка, потом опустила руку на космолябию, а второй взяла кусочек угля и поднесла к бумаге, закрыла глаза. На этот раз, когда в сознании развернулся пейзаж, я стала рисовать карту. Следующие два дня я пыталась изобразить карту, ведущую к кольцу, но сколько бы раз ни гладила описание из каталога, ничего не происходило, поэтому я рисовала другие карты. Некоторые давались мне легко, а некоторые приходили на ум только после того, как я в течение многих минут прикладывала нужный предмет к груди, царапала им горло, крепко прижимала его к челюсти. Чем ближе удавалось к нему подобраться, тем проще становилась задача. Карты теперь занимали все мои мысли, но это было только к лучшему. Я старательно очерчивала линии рек, улицы, изгибы ландшафта, и мне было не до чего. Я почти не спала. Еду мне приносили кухарки, с виду совсем незнакомые. Но я едва к ней притрагивалась. Не хотелось тратить драгоценное время на то, чтобы отмыть пальцы от угля и поесть как следует. Своих караульных, которые дежурили у моей двери по очереди, я не тревожила, а они, к счастью, не трогали меня, раз уж я не покидала комнаты. На второй день утром пришел Аластер с ехидной улыбочкой на губах. Его обрадовало, что я нарисовала столько карт. Но он заметно рассердился, когда выяснилось, что ни одна из них не ведет к кольцу. Сложил карты аккуратной стопкой и удалился. На следующее утро я проснулась резко, словно от толчка. Видимо, уснула на кипе бумаг и угля. Шея затекла, глаза жгло. Сначала мне и вовсе показалось, что страничка из каталога мне просто пригрезилась. Но нет. Она лежала передо мной на столе, а на ней темнели все те же четыре мучительных слова. «Источает и стирает магию». В дверь постучали. «Уходите», — рявкнула я. «У меня осталась всего одна ночь. Некогда отвлекаться. Даже дышать и то некогда. Кем бы ни был вошедший, он меня не услышал. Дверь распахнулась, и в комнату с лязгом въехала тележка для доставок. Ее везла светлокожая девушка с незнакомым лицом. «Куда поставить обед?» Я махнула рукой на маленький столик у окна. Звякнули подносы. Я потёрла переносицу, мысленно проклиная себя за то, что не заперла дверь. «Какая живописная деревенька», — сказала девушка, выглядывая в окно. «Слышала, как на кухне судачат об этом местечке. Какое-то милое поселение на южной окраине Вердана». «Что?» Я подскочила и кинулась к окну. За ним тянулась старинная каменная стена. Сложно было точно определить наше местоположение по этому пейзажу, но мне он был знаком. Я откинула волосы назад и принялась быстро обуваться. «Пять минут. Дам себе пять минут. Немного развеюсь, пройдусь, потом вернусь в комнату и нарисую эту чёртову карту». Я выскочила в коридор и отшатнулась, когда мой страж отделился от стены. Это был Сидо. Один. Бледный и поникший, он стоял, склонив голову в сторону, где обычно ходил Сазера. «А где ваш брат?» Он крепко зажмурился и повернулся ко мне спиной. И тут я вспомнила. Аластер пообещал наказать Сазера за то, что тот едва не выкинул меня из отеля, И теперь он, должно быть, стал птицей с блеклыми перьями, запертой в авиарии или того хуже. Я представила, как трескается фарфоровый глаз и поморщилась. Аластер утверждал, что понижение укрепляет дисциплину, но было совершенно очевидно, что Сазера не знала моей природе до того, как с веток попадали апельсины. А как только узнал, сразу затащил меня внутрь. А Ластер наказал его не потому, что Сазер ослушался приказа, а потому что разозлился и решил отомстить, а еще потому, что хотел добыть кольцо. Во мне всколыхнулся ужас, скопившийся внутри последние дни. Я глубоко вздохнула и подавила его в надежде, что он поутихнет хотя бы на время. Собравшись с духом, я покинула отель и нырнула в летний вердоньерский денек.